Узники молчали. Глаза их долго не могли привыкнуть к темноте. Только сова Ух-Ух, которая ночью видела лучше, чем днем, сразу же поняла, что ни щелочки, ни окошка в их темнице нет. Лишь сквозь замочную скважину вонзалась во тьму тонкая стрелка света. Даже белая мышка не смогла бы выскользнуть из этой прочной тюрьмы. «Сели здесь?» — спросил доктор Дулиттл. «Сова, пожалуйста, пересчитай. Ты лучше всех видишь и самое грамотное». Крокодил -кру, кру здесь, поросенок хрю, -хрю тоже, и утенок Кря-Кря, и собачка Гав-Гав, и обезьянка чу-чу и белая мышка, и я тоже здесь. Ой, попугай поле пропала, они ее убили и съели. Ух-ух-ух. И сова Ух-Ух заплакала, заливаясь горькими слезами, поросенок хрю, -хрю горестно захрюкал, утенок Кря-Кря печально крякнул, собачка Гав-Гав заскулила, обезьянка чу-чу жалостливо заморгала, а белая мышка испуганно затаилась. Вдруг в черепаховую дверь их темнице что-то тюкнуло. Раз — тюк, другой тюк, — тюк-тюк, третий тюк, — тюк-тюк-тюк. Словно камнем, о камень стукали. — Кто там? — спросил утенок кря-кря. — А ты открой да посмотри, — хихикнула обезьянка чуть-чуть. — Только чуть-чуть приоткрой, не то разбойники ворвутся. Хи-хи-хи. — -хи. Нам сейчас не до шуток, — сказал доктор Дулитл и приник ухом к замочной скважине. — Иша, — прошептал он, — не мешайте. Все затаили дыхание, и тогда послышался скрипучий голос попугая Хиполи. Друзья мои, не унывайте, я вас вызволю. Но как ты это сделаешь своим слабым клювиком? Удивился доктор Дулитл. Эту черепаховую дверь и топором-то не прорубишь. А я открою ее хитростью, ответила Полли. Ждите. Послышался шорох крыльев, и снова наступила тишина. Ни доктор Дулитл, ни его звери не могли догадаться, что же задумала хитрая Полли. Она тем временем снова скрылась в джунглях и целый день таилась среди широких листьев магнолии у самой королевской поляны. Ночь в Африке наступает и мгновенно, будто солнце задули как свечу. Чернильная чернота окутала все вокруг, лишь крупные звезды светили сквозь переплетение лиан и плотные кроны деревьев. Затих и король своей хижине, задремали воины, охранявшие в нее вход. Попугаиха пули осторожно спустилась с магнолии, цепляясь за кору острыми коготками своих лапок. Неслышно проскользнула она внутрь хижины. Король тумба лежал на громадной, набитой душистыми травами, перине и громко храпел. Толстый его живот ходил волнами. Осторожно, стараясь не стучать коготками, попугаиха подкралась и нырнула под королевскую лежанку. «Ахам-ахам!» — откашлялась попугаиха голосом доктора Дулитла. Она, как и все попугаи, умела передразнивать кого угодно. Король Тумба заворочился на постели и сонно пробормотал. — Это ты, Лумба? Вечно ты ходишь где-то по ночам. В ответ попугаиха пророкотала. — А ну просыпайся, дурень! короле так и подбросила на его перине. — Кто тут? — пропищал он, окончательно проснувшись. — Я это, звериный доктор Дулитал, ответила Поли голосом доктора. — Я пришел? По твою душу! Король Тумба задрожал. «Как? Как же ты выбрался из темницы? И что? Что тебе надо от меня?» — заикался Тумба. В ночи завыл шакал. Протяжно и жутко. А побугаиха поле расхохоталась так, как смеялся доктор Дулиттл, весело, громко и басовито. «Прекрати же смеяться!» — завопил король Тумба, съеживаясь на краешке постели. А голос доктора Дулитла продолжал доноситься непонятно откуда. «Горе тебе, король Тумба!» — рокотал голос. «Трепещи, у несчастной, Накормлю тебя горькими порошками, напичкую едкими таблетками!» «Где ты, звериный доктор?» — возмолился Тумба. «А ну, покажись!» В ответ попугаиха Поле громко засмеялась. «А, ты еще не понял, с кем имеешь дело, тупой ты, Тумба!» — разносился по хижине голос доктора Дулитла. «Я знаменитый изгонятель болезней, но я еще и страшный насылатель всех хворей, недугов и болячек!» «Отдай ключ, иначе нашлю на тебя сухотку, чехотку, чесотку, трясучку, ползучку и закорючку. Всю жизнь ты будешь сохнуть, чахнуть, трястись и скрючишься, как старая коряга». «Согласен, согласен», — завопил король Тумба. «Но где же ты, у великий звериный доктор? Я тебя не вижу». «Не теряй времени», — грозно пророкотал голос доктора Дулитла. «Я умею становиться невидимым, и сейчас тебе придется худо». На всякий случай и Поле поскребла по глиняному полу хижины своими крепкими коготками и постучала костяным клювом. Тумба сорвал шеи ключ и отшвырнул его от себя. Полли проворно шмыгнула из-под лежанки и с ключами в клюве выпорхнула в окно. При этом она еще успела хихикнуть, но уже своим попугайским голоском. Ошалевший король долго моргал выпученными глазами и тряс головой, пока окончательно не сообразил, что его надули. С негодующими воплями он ринулся было к двери и вдруг вспомнил, что он не одет, но не мог же он показаться перед своим народом без украшений. И король Тумба торопливо стал вдевать в нос и в нижнюю губу кольца, втыкать волосы перья и палочки черного дерева, пристегивать к ушам тяжеленные серьги. Хоть и торопился он, но немало времени пришлось ему потратить на это дурацкое одевание. А Поле не мешкало. Тяжелый ключ притягивал ее к земле, и она летела низко-низко, так низко, что, подлетев к дуплу бау баба как раз попала ключом в замочную скважину. Крак. Черепаховая дверь распахнулась. «Торопитесь!» — крикнула попугайха. Доктор Дулиттл увидел поле и мгновенно все понял. Не теряя ни минуты, доктор и его звери покинули свою тюрьму и скрылись в джунглях.